И она в недосягаемости. Да, ты прав. Я вначале тоже удивлялась, почему он не побоялся терроризировать всю семью один. Думаю, кроме всего, он еще и жаден без меры, поэтому решил обойтись без сообщников, чтобы ни с кем не делиться. Ведь, судя по словам Берты, этот рок Роланда один стоит целого состояния. А если там и другие сокровища. Да он все решил хапнуть сам. «Какая же ты молочина, Оленька!» Почти не слушая Веру, бормотал Никита себе под нос. «Какая же ты!» «Что?» Не расслышав, переспросила Вера. Она перехитрила его. Она сыграла на его ревности. И он подставился, применил оружие и оставил тому доказательство на стене. Теперь, что бы ни произошло, всегда можно сказать, что это была только необходимая самооборона, а когда мы найдем бумаги, его можно будет брать голыми руками. Но почему он на самом деле не передал их своему адвокату, не подстраховался, а? Почему? Ведь это же так просто». Он не верил, что ему окажут сопротивление. Он знал, что Берги поверят его угрозе и не станут рисковать, подставляя девочек под удар. «Ты говоришь, им грозит до пятнадцати лет тюрьмы? Да кто же станет собственными руками затягивать петлю на шее? Вот они и смирились, у них просто не было выхода. Но он одного не учел». Никита взглянул на Веру. «Чего же?» «Ольгу». Он замолк и долго еще не произносил ни слова. «Как там они?» Вера поежилась от одной мысли о тех, кто остался в имении под угрозой мгновенной расправы. «Господи, только бы ничего не нашли, только бы ход в подземелье оказался завален настолько, что им копать и копать до утра». «Ты думаешь?» — помрачил Никита. «Он не договорил». Ему не хотелось вслух произносить этих страшных слов. «Да, я думаю, когда желанное сокровище окажется в его руках, он... он может всех...» Вера тоже не договорила. «Теперь они понимали друг друга без слов. Ты выбралась в окно, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о кошмарном исходе?» спросил Никита. «Да, прямо из гостиной. Прыгнула и побежала». Дороги я не знала, но Берта начертила мне план, как добраться до ближайшего городка, где можно найти такси. Но там тьма кромешная, да еще этот дождь, я, естественно, заблудилась. Наоборот, — возразил Никита, — как видишь, все к лучшему. Они помолчали, думая о том, какие силы ведут их по незнакомым дорогам. Жутковато было ощущать себя игрушкой в руках проведения. Но они не были игрушками, просто они были ведомы чья-то незримая и могущественная рука выводила их на свет из темноты. Спустя минут двадцать они прибыли в Обервинтер и вскоре притормозили у знакомого дома, где жила Ольга. На него указала Никите пухлой белой рукой владелица балетной студии. Ключ от входной двери Вера взяла у Ольги в сумочке. Замок они открыли без труда, не опасаясь любопытных взоров соседей. Стоял тут глухой час ночи, когда даже самый бессонный спят, зарывшись в свои тепленькие постели. Они перерыли вверх дном все шкафы в квартире, и в одном из них, в нижнем ящике под грудой пуантов, нашли то, что искали. Теперь скорее назад. Вера повлекла Никиту к выходу. Нет, погоди. Он стоял погруженный в раздумья, сжимая в руках папку с документами. — Ну чего ты стоишь? Нельзя медлить. У Берта есть ружье, пистолет. Теперь, когда этот дьявол в наших руках, и семье ничто больше не угрожает, мы можем сами разделаться с ним. — Я остынь, погоди. Надо все взвесить. Свари ка мне чашечку кофе. «Какой кофе? Ты что, с ума сошел?» — вспылила она, меча из угла в угол. «Они там, и мы будем кофе распивать». «Пожалуйста, не кипятись. Поверь, что я не меньше тебя хочу, как можно скорее оказаться там». Он еще что-то сказал, но она не расслышала.